На улице безумных часовщиков. В предпоследний вечер августа над Йорком разразилась мощная гроза. Все небо было залито черно-фиолетовым светом. Ветер гнал по мостовой опавшие листья и мелкие ветки. Только при вспышках молнии из темноты показывались очертания домов кольцом обступивших маленький внутренний двор. Джейд полулежала в своей кровати на чердаке, «Ведьминого зелья» и смотрела на струйки дождя, сбегающие по стеклу. С крыши в одном месте, немного прохудившейся, стекали капли, шлепаясь в стоящую на полу латунную миску. Ощипью найдя коробок, Джейд чиркнула спичкой и зажгла свечу перед кроватью, после чего в сотый раз достала из-под матраса несколько газетных листков. Это были статьи из «Ловца времени», ежедневного приложения к «Таймс», издаваемого специально для наследников времени. При колеблющемся свете острый палец глядел с пожелтевшего листка почти как живой. Заостренная борода, шрам через все лицо, изможденное зловещее. Таким она его и запомнила. Под портретом темнели жирные буквы заголовка, неизменно приводившего ее в ярость. Предводитель рыцарей времени погиб от руки Джейд Райдер. Она его не убивала. Мастер Гридлок много раз это повторял. Острый палец был ходячим мертвецом, который продолжал сеять страх и разрушение, а Джейд просто отправила его туда, где ему самое место, в преисподнюю. Однако при всем при этом он не переставал быть отцом Генри, и от этого ей было еще тяжелее. Вспыхнула яркая молния. По спине Джейд пробежала дрожь. Даже сейчас, в конце августа, ее постоянно бросало в холод, как бывает при лихорадке. Может, виной всему беспокойство за Генри, о котором она несколько месяцев ничего не слышала. Оглушительный раскат грома медленно затих вдалеке. Отложив статью с портретом острого пальца, Джейд взяла следующую с изображением волчьего меча и заголовком. «Конец рыцарям времени?» На ее лице появилась горькая улыбка. Если бы утрата предводителя и его магического оружия могла остановить этих людей, вероятно, теперь они преисполнились еще большей решимости обеспечить Кронусу, своему господину, абсолютную власть над временем. И хотя волчий меч уже не созывал их, они наверняка нашли ему не менее жуткую замену. Очередной порыв ветра ударил по черепичной крыше, пламя свечи задрожало. Третья статья, которую Джейд хранила, называлась «Принц Меридиана возвращается в Таймхаус». На фото был изображен низенький мастер Гридлок, магистр наследников времени, рядом с минутной стрелкой огромных часов. Маленький человечек широко улыбался, но Джейд видела на его лице не только радость, но и затаенную тревогу. На лестнице послышались шаги девушка быстро спрятала газетные листки обратно под матрас в узкую дощатую дверь тихо постучали можно я войду конечно ответила джейт и села мэт с порога осветил комнату карманным фонариком чего ты здесь сидишь так долго одна в темноте ай воскликнула джейт и закрыла лицо руками когда резкий свет попал ей в глаза извини мэт вошел погасив фонарик и указал на окно, за которым простирался старый город, сегодня, вопреки обыкновению, совершенно темный. Весь Йорк уже несколько часов без электричества. Папа считает, что это из-за многочисленных остановок времени. Мэтт сел напротив Джейд на свободную кровать, задвинутую под второй скат крыши. Орла, их общая подруга по Академии часовщиков, спала здесь, когда приезжала в Йорк. Этим летом она погостила у Хендерсов всего две недели, а потом вернулась в Гринвич, чтобы работать в тамошнем филиале ведьминого зелья. «Мама только что прыгнула в Лондон и обратно, взяла нам билеты на корабль. Ты уже собрала вещи?» — спросил Мэт, оглядывая слабо освещенную комнату. «Да, у меня все готово». Джейд указала на две сумки, стоящие у двери, и посмотрела в окно. Тождь по-прежнему барабанил по стеклу. Не было видно ничего, кроме темных очертаний домов. На противоположной стороне двора располагалась пустующая мастерская «Волшебные часы Дарви». Все каникулы, то есть больше двух месяцев, Джет ходила туда ежедневно и перерыла весь дом. Пролистала каждую книгу и даже под половицы заглянула, но ничего не нашла. Впрочем, она толком и не знала что ищет не огорчайся тихо произнес мэт словно прочитав ее мысли в полумраке он казался почти взрослым да и вообще мэт сильно изменился за последние месяцы стал молчаливым задумчивым джейд не знала хорошо ли это я и не огорчаюсь ответила она и попыталась улыбнуться я прекрасно провела время здесь с твоей семьей «Конечно, я бы хотела найти какой-нибудь намек на то, где спрятана секундная стрелка, но это было бы чересчур просто. С ней наверняка связана какая-то тайна, которую я должна разгадать». «Я всегда готов помочь», — улыбнулся Мэтт. «Только если не придется обыскивать твое имение. Уж очень неприятная особа эта леди Грэм». Девушка засмеялась. Леди Грэм была вдовой ее деда сэра Артура, и жила в принадлежавшем ему поместье. Сама Джейд тоже провела там первые шесть лет жизни, а потом приезжала на каникулы из интерната, куда ее отправили незадолго до смерти дедушки. Лишь два года назад она узнала, что имение завещано ей, а не леди Грэм, холодной, вечно недовольной особе. Дедушкины вдове позволили остаться в доме в благодарность за то, что она на протяжении девяти лет была опекуншей Джейд, хотя и исполняла свои обязанности с нескрываемой ненавистью к девочке. «Мне кажется маловероятным, чтобы мои родители спрятали в дедушкином поместье еще одну стрелку, поэтому можешь не опасаться встречи с леди Грэм». «А ты твердо уверена, что именно они подвесили принцессу Меридиана под потолок склепа?» — спросил Мэтт. Кивнув, Джейд встала, подошла к окну и посмотрела в темноту. Мои мать и отец знали, где находятся все три стрелки. В этом я не сомневаюсь. Подумай сам. Сначала мы обнаруживаем часовую в в Грэм-холле, потом в доме родителей я получаю указания на то, где спрятана минутная. Вполне вероятно, Жейд осеклась. Снаружи послышался какой-то треск, который становился все громче. «Что там такое, черт возьми?» воскликнул Мэтт и тоже вскочил. Оконное стекло задрожало, и через несколько секунд узкий длинный проход, соединявший квартал йоркских магов с городскими улицами, озарился ярким светом четырех круглых фонарей. Машина, стремительно въехавшая во двор, врезалась в столб и только тогда остановилась. Мотор продолжал рычать, фары по-прежнему горели. «Но что за идиот!» — сказал Мэт, покачав головой и выбежал из комнаты. Джейд же словно приросла к полу. Она стояла и смотрела на автомобиль, по крыше которого барабанил дождь. Кто за рулем? Что нужно этому человеку? Вообще-то сюда, на улицу безумных часовщиков, редко заглядывали обычные люди, не наследники времени и не члены Йоркской гильдии магов. Последние, как правило, не отваживались даже приблизиться к машине. Езда на автомобиле, путешествие по железной дороге или на самолете — Все это очень не одобрялось в тайном сообществе, да и к тому же было небезопасно. Когда наступал силенциум и все движение резко замирало, единственные, кто продолжал двигаться, были наследники времени, поэтому порой происходили ужасные аварии. Мощный раскат грома вывел джейт из задумчивости. Она задула свечи, прихватив с собой одну, еще горящую, и вслед за другом бросилась бежать вниз по узкой лестнице. Мэт, не выходи из дома!» — крикнула Джейд, но предостережение запоздало. Дверь ведьминого зелья была настежь открыта, отец и сын Хендерсы уже вышли во двор, а мама с девочками-близнецами стояли у окна. Джейд задула свой огарок, В зале магазина чайной на каждом столике мерцали свечи и фонари. «Иди скорее сюда!» — позвала Мэйвен. «Посмотри!» «Да я уже все видела», — сказала Джейд, и, достав из ременной петли рукоятку противодемонического меча, поспешила выйти. Дождь лил, двигатель старой машины продолжал работать, одна фара, ударившись о столб газового фонаря, свисала наружу. В домах обступивших двор, стали открываться окна. Какой-то пожилой человек даже вышел на улицу, вооружившись зонтом, и с любопытством приблизился к автомобилю. Мистер Хендерс наклонился и крикнул водителю. «Вы ранены?» Мэтт забежал с другой стороны, дернул за ручку и попятился. Дверь легко открылась, и тот, кто сидел рядом с шофером, вышел. Джейд с трудом поверила собственным глазам. Молодой человек потянулся, с интересом оглядел двор и удовлетворенно постучал по крыше машины. «Приехали, сэр. Я же говорил, что прекрасно ориентируюсь». «Питер?» — недоуменно воскликнула Джейд. «Питер Пулькинс?» «Собственной персоной», — отозвался молодой человек. «Рад тебя видеть». Он мимолетно обнял Джейд и прошел вглубь ведьминого зелья. «Что ты здесь делаешь?» Крикнула она вслед Питеру. Рукоятку меча пришлось спрятать. Джейд бросила вопросительный взгляд на Мета, на что тот только пожал плечами и вернулся в дом, рукавом вытирая мокрое лицо. Джета озадаченно посмотрела на машину. Водительская дверь открылась, и из автомобиля вышел высокий мужчина с длинными волосами, свисающими из-под старомодного кожаного шлема. «Ну, вот мы и на месте», — сказал он. Джейд знал этот голос, то был Арчер Свич, преподаватель навигационного прибора ведения. «Ваш приезд, тем более на машине, неожиданность для нас, но мы вам рады», сказал мистер Хендерс. «Входите, пожалуйста». Окна соседних домов закрылись. Только пожилой человек с зонтиком все еще осматривал автомобиль, светя карманным фонариком. джет вернулась в ведьмино зелье. Мисс Хендерс Отправила близнецов наверх за полотенцами для всех и спросила у Питера Полькинса. «Откуда вы пожаловали так внезапно?» Мэт поддержал ее кивком. «Мне тоже не терпится узнать». «Из Гринвича откуда же еще?» ответил Арчер Свитч с порога, отряхивая кожаную куртку. Поездка была ужасная. Дождь, ветер, гроза. «И так от самого Кембриджа» и это с не самым умелым водителем заметил питер кивая в сторону своего спутника полькинс подошел к камину и повесил куртку на спинку стула сделаю вид что не слышал этого сказал арчер свич и обратился к мэту пожалуйста заглуши машину и ключ сюда принеси, а то я вечно его забываю будет сделано мистер свич присиял мэт и бросился во двор обогнув стоявшего перед дверью отца. Промокший до нитки мистер Хендерс так и остался стоять, роняя капли воды на коврик. «Я с тобой, Мэти!» — крикнула Мина с лестницы. «И я!» — оживилась Мэван. Девочки бросили на стол принесенные полотенца и побежали за братом, но прошмыгнуть мимо отца им не удалось. «Только вас там не хватало. Мне кажется, что и Мэта к этой машине подпускать не стоило». Это замечание заставило всех удивленно переглянуться. В следующую секунду раздался грохот, после чего двигатель затих. «Боюсь, фара отвалилась окончательно», — предположил мистер Хендерс, пожав плечами. «Похоже на то», — вздохнул мистер Свитч. «Для такой машины трудно находить запчасти». Мисс Хендерс направилась к барной стойке, расположенной за прилавком. «Заварю-ка я чаю», — «А вы пока берите полотенце, вытирайтесь. Если хотите, могу подобрать для вас какую-нибудь сухую одежду». «Это очень мило с вашей стороны, мисс Хендерс», сказал Арчер Свич и, подойдя к камину, сел в старое кресло. «Но надолго мы не задержимся». «Да, лучше поторопиться», подтвердил Питер Полькинс и с тревогой посмотрел в окно. И услышал, как Мэт снова завел двигатель. «Если машина еще на ходу». Он достал что-то из-под пуловера и высоко поднял руку. «Можно я опущу мышку немного побегать?» Мина и Мэвен восторженно завизжали. «Можно, но только если она не сожрет наших горбаток», ответила мисс Хендерс, выкладывая печенье на тарелку. Щипцами для выпечки она указала на стену, где сидели похожие на сверчков насекомые с бубенчиками на рожках. «Не должна, задумчиво», — ответил Питер Полькинс. «Она совсем недавно поела». «Дай ее мне!» — потребовала Мэйвен, но сестра ее оттолкнула. «Нет-нет, мне!» «Это, кажется, Гизина?» — спросила Джейд, протягивая руку. Питер посадил зверька ей на ладонь. «Да, мастер Гридлок доверил ее мне. Он решил, что для этой поездки нам нужно очень надежное животное-предсказатель. Ведь, как известно, наследникам времени...» «Небезопасно пользоваться такими транспортными средствами». Арчер свич с улыбкой откинулся на спинку кресла. «Перестань, Питер. Просто признай. Ты отлично разбираешься в магии в истории нашего сообщества, но не в ретроавтомобилях». Мистер Хендерс, помогавший жене накрывать на стол, с любопытством спросил. «А, кстати, откуда у вас эта машина?» «От матери», — ответил Арчер свич потирая огромные руки. «Она, видите ли, не была одной из нас. Ген времени достался мне от отца, а от мамы — слабость к технике». Джейд заметила, что мистер Хендерс и Питер Полькинс с улыбкой переглянулись. «Ну а теперь расскажите нам, наконец, почему вы появились здесь так неожиданно», сказала мисс Хендерс, подавая Арчеру Свитчу чай. «К сожалению, у нас не было возможности предупредить вас о своем приезде», — ответил Питер Пулькинс. «Вы же наверняка слышали». «Что слышали?» — встрепенулась Джет и посадила Гизину на ковер перед камином. Близнецы тут же схватили мышку и стали с ней играть. «То есть вам никто ничего не сообщил?» — удивился Питер Пулькинс, заметив, что старшие Хендерсы тоже не понимают, о чем речь. Он прищурился и посмотрел на Арчера Свитча, который принялся рыться в карманах. «Да в чем же дело? Ради всего святого!» — воскликнула хозяйка, потеряв терпение. «Вот в чем». Арчер Свитч протянул ей спецвыпуск «Ловца времени», извлеченный из внутреннего кармана куртки. Мисс Хендерс расправила листок на столе, Мистер Хендерс и Джейд увидели на нем фотографию директорисы библиотеки, расположенной на рынке часовщиков. Софера Фок сообщает о нападении злоумышленников на архив книг «Времени», секретный отдел хранилища, открытый лишь для узкого круга лиц. Как взломщики туда проникли, миновав гальюнную фигуру питона, и что они там искали, неизвестно. Вслух прочла мисс Хендерс. «А мистер Дарви...» «Он не пострадал?» — испугалась Джейд. Арчер Свич успокаивающе поднял руки. «С ним все в порядке. В то время он был воющим псе, играл в бинго». Облегченно вздохнув, мисс Хендерс продолжила читать. Мастер Гридлок отреагировал на случившееся, усилив охрану архива двумя дополнительными гальюнными фигурами. «Наши вопросы о том, что за ценности содержатся в засекреченном отделе, остались без ответа». Мисс Хендерс озадаченно подняла глаза. «Новость, конечно, тревожная, но какое отношение она имеет к нам?» Арчер Свитч отхлебнул из чашки и мрачно произнес. «Мастер Гридлок считает, что рыцари времени ищут третью стрелку. Вероятно, они планируют напасть и на Джейд. Вот мы и приехали по его поручению, чтобы предупредить ее об опасности. Ведь две другие стрелки нашла именно она. «Как давно вы знаете о том, что случилось в библиотеке? Почему не сообщили нам сразу же?» — гневно воскликнул мистер Хендерс. Жена положила руку ему на плечо, как бы прося его не горячиться. «В самом деле, — сказала она, — приехать без предупреждения было довольно неосмотрительно». «Еще несколько часов, и вы бы нас не застали, мы плывем в Гринвич на вечно спящем». «Боюсь, вам придется поменять планы», — ответил Арчер Свитч, посмотрев на стоящие перед прилавком собранные сумки. Он снял шлем и встряхнул длинными волосами, которые росли вокруг отполированной лысины. «Мы не едем в Гринвич», — удивленно спросила Джейд. «А как же занятия? С ума сойти, мистер Свич! – воскликнул Мэт с порога, широко улыбаясь. Бристоль 410. Год производства, наверное, шестьдесят девятый. Шестьдесят восьмой. – Пробормотал хозяин машины, рассеянно забирая ключи. Что-то случилось? – встревожился Мэт. Если вы из-за фары, мы не плывем на вечно спящем. – Прервала его Джейд. Мэт широко раскрыл глаза. «То есть как не плывем? Кто это сказал?» «Мы сказали», — ответил Питер Полькинс и оглядел помещение. «Здесь нет посторонних?» Мистер Хендерс помотал головой. «Нет. Сегодня мы закрылись раньше обычного, потому что собирались в Гринвич». «Теперь план такой». Арчер Свич наклонился к Джет и прошептал. «Ты едешь со мной». «С вами. На машине». — испугалась Джейд. — Но зачем? — Из-за того, что рыцари времени хотят на меня напасть? Так это не новость. Я не боюсь. К тому же я не одна. — Сейчас твое положение серьезно, как никогда, Джейд, — сказал Питер Полькинс. — Есть основания предполагать, что сам Кронос вышел из преисподней. Арчер Свич пристально посмотрел на девушку. — Теперь ты понимаешь, за тобой по пятам ходят уже... Не просто один из рыцарей времени, а их повелитель. джит сглотнула. «Откуда вам это известно?» Арчер свич и Питер Полькинс молча переглянулись. Несколько долгих секунд тишину нарушало лишь потрескивание дров в камине. Наконец, Арчер свич провел рукой по лицу и вздохнул. «Ну хорошо, только никому ни слова, а то Гридлок...» Исключит меня из суда времени за разглашение тайны. Все кивнули, обещая молчать. Джейд не решалась посмотреть на Мэтта, но чувствовала на себе его взгляд. Когда близнецы, игравшие с мышкой, отошли подальше, Арчер Свич снова заговорил. Среди рыцарей времени есть наш шпион. Он-то и сообщил, что Кронос намерен лично отправиться на поиски секундной стрелки, чтобы потом захватить Таймхаус. «И вы в это верите?» Скептически произнесла мисс Хендерс. «К сожалению, приходится», — уверенно ответил Питер Полькинс. «Нам представлены доказательства». «И когда же вы об этом узнали?» Спросил Мэтт ледяным голосом. «Сегодня утром», — сказал Арчерсвич. «Мы сразу же задумались над тем, как вернуть Джейд домой». Временной прыжок ничуть не безопаснее плавания на вечно спящем. Кабины отслеживают, а в порту может быть засада. О поезде тоже не могло быть и речи. Лучше даже не представлять себе, как джейт пролетит по вагону, если наступит Силенциум и состав на полном ходу остановится. Мы перебрали все варианты, и мастеру Гридлоку пришла в голову блестящая мысль. Он вспомнил про мою машину. Арчер Свич. Откинувшись на спинку кресла, хрустнул костяшками пальцев. И вот мы здесь